Глава двадцать четвертая Ангел открыл новую бутылку, а Марк притащил чистые фужеры. Негоже белое вино наливать туда, где только что было красное. Только вкус и аромат портить. «Обидно, что наши всего шестеро», — выдал свою озабоченность Хиппи. «У других оно знаешь как». «Как?» — живо откликнулась я, придвигая к себе наполненный золотым нектаром фужер. Вроде и равновесие соблюдено, один живой на одного неживого, а у тех же соседей в штате чуть ли не втрое больше. — Восемнадцать! — воскликнула я. Умножение еще было подвластно мне. — Угу, — кивнул ангел. — А мы как совраски с высунутыми языками бегаем, призраков жалеем, пытаемся как можно быстрее их пристроить, а другие сидят в своих золотых дворцах и посмеиваются над нами. В тот год, когда цирк к нам пришел, мы едва с ума не сошли. Благо цирковые не приставали с ножом к горлу, чтобы мы их проблему решили. Позволяли другими делами заниматься. Это мы сейчас знаем, что они своего часа ждали, а тогда у нас проживало около полутысячи призраков. Дом не успевал жилища расширять. Ему не до собственной красоты и возведения высоких башен было. Всех бы обитателей пристроить». Выдав целую тираду, ангел залпом осушил услужливо наполненный марком бокал. Я потрясенно молчала. Наш несчастный дом оказался в положении многодетной матери, пытающейся своих деток одеть и накормить. Тут не до себя. Платье латанное, обувь сношенная, но деткам нужнее. Да и лорды пахали, как проклятые. Какие уж тут баллы, если к тебе с троем идут призраки. Заговоренное место, не иначе. Мир лордов и красных судей, в принципе, ничем не отличался от нашего. Не будешь выслуживаться перед начальством, тебя и не заметят. Пошли, пока не сдохнешь. А Анфер гордый, на поклон не пойдет. Теперь стоило оценить его усилия, когда ему пришлось прогнуться и обратиться к Тандю. И то демона туда заставило идти не желание выпросить что-либо для себя, а острая необходимость, прямая угроза дому. Ну и чего скрывать? Он пытался обеспечить безопасность с Эль. Я расправила плечи и гордо повела головой. А что? Может, я награда Ферро за то, что он столько лет верой и правдой служил тому свету. А я дурочкой его словами отваживала, ссылаясь, что меня ждут институт и отец. Эх, был бы Анфер сейчас здесь, ей-богу, обняла бы. Миленький ты мой, вывела я тоненько, но как и положено, жалосливое и с надеждой в голосе. Возьми меня с собой. да в краю далёком буду тебе женой да мне больше не наливать вынес вердикт ангел и отнял у меня недопитый бокал ну а всё-таки я застеснявшись порыва отнимать своё не кинулась проводила взглядом почему ты назвал всех нас непутевыми а как ещё назвать тех кто был сослан в самую дыру ради смешал моё вино со своим и отпил В блаженстве зажмурился. Анферу, например, всучили этот дом за непокорность. Его такая могущественная женщина полюбила. Я бы на колени пал от счастья, а он... Он от нее сбежал? Хиппи грудью лег на стол, боясь пропустить хоть слово. Когда еще выпадет возможность узнать всю подноготную обитателей дома? Сбежал, кивнул Парадис. С тех пор сидит здесь. И даже тогда, когда его позвали на повышение, идти отказался. Я выдохнула, уловив главное слово отказался. Нашу дыру предпочёл высшему обществу. А складылся Марков, вдруг подскочил словно ужаленный. Этот дом взмущённо качнул фужер, и всё его содержимое пролилось Маркову на штаны. Я хихикнула. Дома там стил за дыру. Не такой уж он, как я посмотрю, умирающий, разпозволяет себе мелкие пакости. А куда позвали Фера? Разговоры про профессивную женщину меня волновали. Что за повышение? Знамо куда. На лестнице стояла Мария с вязанками колбасы и головками сыра в руках. А я думала, она рыщет по обломкам в поисках матрасов. Пришлось встать и перехватить у неё часть груза. Выше звали лорды дома только красные судьи. Нашу у Фера звали в четвёрку, Марк не мог поверить. Он даже бросил отряхивать штаны. Я тоже застыла, забыв скинуть на стол тяжелый круг сыра. Так и стояла с ним в обнимку. «Лорд Анфер мог быть красным судьей?» Ошарашенно повторила вопрос. «Вот это да». «Почему мог? Он и сейчас может». Радис остался доволен произведенным эффектом. «Только если докажет, что все неприятности с домом — не его упущение, а чужая подлость». «В смысле?» Я наконец положила сыр рядом с другими продуктами, которые повариха всё вытаскивала и вытаскивала из своих объёмных карманов. Обычная женщина. Она знает, что голодные мужики могут её саму съесть, а потом позаботилась о бужене. Если лорда осудят за гибель дома, то он никогда не сможет стать красным судьёй, пояснил Радис. Короче, осудимых в суде не берут. Более коротко и ёмко охарактеризовал проблему Марк. Дорожка наверх навсегда закрывается. Диссе тоже претендовал на роль красного судьи, но после того, как погубил собственный дом, больше лордом дома быть не может. Придётся ему века довольствоваться вторыми ролями. Вот тебе ещё один непутевый, Радис подмигнул мне. А мог отца сменить. Что касается меня-то я даже до лорда дома ещё не дорос. Но после того, как натворил бедцы леса, ждать повышения не имею права. Следующий непутевый наш в ей. Он считая только примори не человеком стал. А как ушла, вновь неуправляемым сделался. Чуть что в драку. Носился, словно одержимый на своем байке по холмам. Его за эту самую неуемность из предыдущего дома выперли. А там чем изводил? Марк под шумок стянул коляску краковской колбасы и с аппетитом откусил. Дальнейший произносил с набитым ртом. — Не ревом байка же? Тогда мотоциклов отродясь не было. Он прежде диких скакунов объезжал. Муашата брала колбасу у хиппи и ею уже ударила его по голове. Я же лез с другой стороны дома зайти, там конюшни есть, видел? Это сейчас они пустые, а так в них до двух дюжин лошадей стояло. Что ни день, то кого-то приручал или объезжал. Адреналина ему не хватало. Радиус вновь наполнил себе бокал. Теперь на мотоцикле рассекает, чтобы взбодриться. Ему Анфер первый подарил, потом сам покупал. Мощнее, и мощнее. Лошадки тут же были забыты. Оно и к лучшему. Повариха поморщилась. Пройти невозможно было, чтобы в конское дерьмо не вляпаться. — А где все они сейчас? Хиппи вытира штаны и масляные пальцы. Лошадки вид. — Продали. Породистые были. Маша стукнула Радиса по руке, тянущейся к ее припасам. — Парочку Одиссея держат. Ты, шапочка, видела одного. На нем Ферр прискакал, когда Лич у нас объявился. Помнишь, черный такой, здоровенный? Жепачка, да шапку же очнись. А? Что? Я отколикнулась только тогда, когда Мария потрясла меня за плечо. Нет, я не пребывала в хмельном забытьи. Наоборот, в моей голове крутилась какая-то очень важная мысль, но я никак не могла поймать её за хвост. Красные судии, чёрный конь. Эком задумалась красавица. Уж не аферия ли? Повариха переглянулась с хиппи. Тот скользнулся во весь рот. Я недовольно цыкнула. Вдохнув через губы, поддёргла Родис за рукав. Тот едва не облёвы со вином, который как раз пригубил. Вытерев рот, ангел повернулся ко мне. Что? Кто занял место Анфера в четвёрке? Его отец? Выпалила я. Нет, тот как раз ушёл на покой. Родис облизал губы, осаливая взгляд рассеянные движения. Ангелы тоже способны заливать горе. А красная одежда впервые примерила его кузен. Да, если один от четверки отказался, то кресло судьи занимает следующий в роду. Что будет, если Анфер захочет вернуться? Определенно, я что-то нащупала. Тогда кузану придется освободить место. Радис не понимал, куда я гну. Мне кажется, я знаю, кто покровитель лисы. Я со значением покачала головой. И кому выгодно, чтобы Фер навсегда лишился права войти в состав красных судей? В подвале сделалось тихо. Только поэтому мы услышали, что на улице орёт автомобиль. — Это автобус чистильщика, — поднялся с места Марк. — Я его противные сигналы и сотни других узнаю. — Приехали! — ахнула повариха, всплеснув руками. — Там Ви! — вспомнила я и понеслась наверх. Мы высыпали на крыльцо и застали тот момент, когда из автобуса появился Ви. Его перебинтованная конечность покоилась на байкерской косынке, переброшенной через шею. Как обычно это делается, когда берегут руку после перелома. В свете фар трудно было определить, разлилась по лицу байкера бледность, свойственная человеку, потерявшему много крови или нет, но шаткая походка выдавала его с головой. Вид двигался осторожно, неторопливо, но упорно отмахивался от дизе, который нравил подставить своё плечо. "Брат, мне же только руку оторвало, а не ногу. Иди, у тебя есть чем заняться. Плохой у тебя костыль". «Ви, как ты?» Я пошла рядом. «Да свадьба заживет!» В усы усмехнулся байкер. «Да твоей свадьбы, шапочка!» Я зарделась. Любую шутку я сейчас воспринимала за чистую монету. Мне было приятно и одновременно с тем волнительно. Знает Ви, что я с Эль или нет? Просто так взболтнул? Или демон с ним уже поделился? А если поделился, то на самом деле говорили о свадьбе, и Леви подтрунивает надо мной. От волнения аж вспотели ладони, и я вытерла их. А, чёрт, я так и не переоделась. Времени на питьце не нашла, а вот снять бальное платье нет. Что скажет Фер? А где лорд Анфер? Я поискала глазами его машину. Скоро будет. Бургнаувей. Так с помощью Маши он не отказался. Та не стала спрашивать, а просто поднырнула под здоровую руку и потащила больного в дом. Кстати, в холле уже было более-менее чисто. Ниша изло лостры, что своим разбитым телом перекрывала проход. Сдвинуты к стенам пыльные кресла и диваны, под ногами не скрипело каменная крошка. Мария постаралась, или сам дом потихонечку наводил порядок. Лучше бы второе. "Чего без дела стоите?" гаркнул на нас Дисая, возвращаясь к автобусу. "Мы тут всё необходимое из моего лога упривезли. Нужно перетаскать в подвал". Передо мной его расчистительщик и сунул мне в руки стопку полотенец. Ночь на дворе, а он в темных очках. — Слепишь ты его сильно, — бросил ангел, залезая в автобус. Там уже вовсю орудовали хиппи и еще какие-то парни, которых Марк называл чуваками. Два незнакомых чувака протащили мимо меня, а сто в кровати. — А эти откуда? — я проводила их глазами. — С нами жили. Чистильщик поправил очки. — Слуги, Дисе. — Понятно, — кивнула я, разворачиваясь, чтобы пойти следом за призраками. И почему я не удивлена? Как сынок судьи, любящий носить белые рубашки с кружевными жабо, мог бы обойтись без помощников? Никак. Это нас дом обслуживал, а в логове Диссе пришлось бы самому в тазике стирать. И кровать я уверена для себя приберёг. Мне на столе же ему, или как мне было предложено, в бочке спать, где Дисс от комфорта ни за что не откажется. Положив полотенце туда, куда указала Мария, взявшуюся по своему усмотрению распределять имущество смерти, я быстро убрала следы нашей пьянки. Ви уже дремал на скамье, которую задвинули в дальний угол. Здесь в подвале света было вдосталь, и я заметила и черные круги, залегшие под его глазами, и осунувшееся лицо. Появившийся Дисе плюхнул на стол с дюжину подушек, перевязанных крест-накрест веревкой. «А ты как, Дисе?» Я взяла его за ледяную руку. От меня не скрылись ни чрезмерная бледность, ни крайняя степень усталости. Он искупался, волосы еще были влажными, и переоделся, но я могла представить, какой у смерти был вид сразу после драки. А здесь он точно в леднике не отсиживался. «Тошнит», — поморшился он. Я в удивлении подняла брови. «Двадцать шесть черных душ проглотить за раз. От такого любого стошнит». Я не вздумала уточнять, на самом деле Дисей глотал или пытается произвести на меня впечатление. Испугалась, что от подробности меня саму стошнит. Я тебе свои рубашки привез. Переодеться, наверное, не в что. Он грустно осмотрел то, что осталось от моего бального платья. «О, Дисей, спасибо, но у меня есть одежда!» И отпустила его ладонь. Маша успела спасти мой чемодан. Я была смущена и заботой, и неожиданным предложением. Для нас, романтически настроенных девушек, мужские рубашки — это что-то, намекающее на близкие отношения. Я бы от Феровой точно не отказалась. Смерть кивнула, направился к двери, куда затаскивали еще одну кровать. Хиппи нес на голове пруженный матрас. Я уже заметила, что в призраках силы немерено. Вспомнить хотя бы, как повариха отходила Ви и Ангела с ковородой. Боже, сейчас кажется, что все это происходило в другой жизни. Я отправилась в помещение, отведенное Машей для нас. Чемодан лежал в бочке. Открыв его, выбрала джинсы и майку и быстро переоделась. Связала волосы узлом на затылке и вышла, чтобы помочь Марии. «Тебя на улице фер ждет?» Бросил мне ангел, скидывая с плеча тюк с одеялами. И тут же отвлекся, заметив, что первую кровать уже собрали. «Чур я на этой сплю!» Кровать и раненым, и женщинам. Вечно хмурый чистильщик приволок еще один матрас. «Маша, пустишь меня к себе под бочок?» Ангел не унимался. И о шапочку спать буду, отрезала повариха. А вот и нет! Радостный возглас Радиса заставил меня обернуться, хотя я уже занесла ногу за порог. Шапочки сегодня кое-кто другой споёт колыбельную. Что ещё за колыбельная? не поняла Мария, она запихивала подушку в наволочку. Гатор Радис подвёл бровями. Божечки, что делается? Ахнула повариха и перевела взгляд на меня. Я мышью юркнула за дверь. Сердце стучало словно сумасшедшее. Я едва сдерживалась, чтобы не пуститься в бег. Чувствовала себя осолютно готовой увидеть алые паруса. Мой Грей стояла, блокировавшись на свой спортивный автомобиль. Небрежно расстёгнутый ворот белой рубашки, свисающие концы развязанного галстука-бабочки. Мерцающий взгляд, в котором светилось затаённое ожидание. Я вылетев на крыльцо и увидев его, словно ударилась о стеклянную стену. Тихонько выдохнула и пошла навстречу к своему мужчине. Он тут же отлепит от машины. Ты не войдёшь в дом? и она нерешительно остановилась в шаге от Ферра. Нет. Но мы не можем уехать. Не сейчас, когда всё наконец объединились. Дисевер на усы в дом, чистерчик слишком людно. Ты хотел сказать, слишком лодно? я волновалась. Анферу усмехнулся. Пойдём, я кое-что тебе покажу. Он протянул мне руку. Сердце ускорило ритм. Его ладонь, в отличие от Диссея, была горячей. Я пошла за ним, без вопросов. Сейчас я могла дойти до края земли, главное, чтобы Фер не отпускал мою руку. "Шатка!" Я обернулась на зов. Не знала, что домашних настолько любопытных. Все побросали свои дела и высыпали на крыльцо. Я посмотрела на Диссея. Это он звал меня. «Если ты уйдешь с ним, уже никогда не будешь прежней!» Громко, даже где-то с вызовом, произнес Дисе. Он обращался больше к Феру, чем ко мне. Мужчины скрестили взгляды. «Значит, пришло время меняться!» Мягко ответила я, но отметила, что демон крепче сжал мою ладонь. Точно боялся, что я разъединю руки. «Сколько сейчас на твоих часах, Дисе? Опять без пяти?» «Совсем немного, до рокового часа». Чёрт, так вот почему на его золотых вечно без пяти час. Как я сразу не догадалась, что и здесь заложен определённый смысл. Стрелки указывают на приближение рокового часа. Спасибо за предостережение, но я уже подумала. Он никогда не возьмёт тебя замуж, не отступался Диссе. Лорд не женится на смертных, Радис это точно знает. Он до сих пор расплачивается за пустые обещания Лиси. Да, неохотя промямлил Ангел. Нам нельзя жениться на людях. Даже если станешь бессмертный, никто не позволит тебе войти в рот анфера. Вечная любовница без права иметь детей. Виту даже сам еле стоит на ногах, но притащился, чтобы предупредить о последствиях моего необдуманного поступка. Рита, не надо прыгать в омут с головой, у тебя есть время всё взвесить. Я знаю, что ты хочешь спасти дом, но нужна ли такая цена? Любовь спасёт мир. «Это здесь действует?» Хиппи вертел головой. Так и не получив ответа, выкрикнул, сложив руки рупором у рта. «Чувиха, никого не слушай! Иди за своей любовью! Я за!»